Глава 17. Стражи порядка. Не знаю, сколько времени я просидел, прислонившись спиной к крепостному зубцу. В душе поселилась пустота, а настроение было откровенно хреновым. Периодически кто-то из знакомых пытался меня растормошить, но я отмахивался. Навалилась такая апатия, что я был не в силах поднять даже руку. Вспомнить, о чем я думал в те несколько часов, я не могу. Этот период как будто вырезали из моей памяти. Но когда я все же нашел в себе силы подняться, то подошел к друзьям, которые устроились неподалеку от меня с четким пониманием, что нужно делать. Граут. Ты договорился с Вериней о продаже лута? Да, Кирик. Она забрала все оптом по вполне приличной цене. В общей сложности получилось чуть больше шести миллионов евро. Астрономическая сумма для такого нуба, как я. Самое смешное, что я даже не смогу забрать причитающуюся мне долю. Банально, не хватит емкости чертога. Нужно срочно покупать соответствующий модуль-расширитель. Предлагаю разделить все на шесть частей. Я считаю, что долю Акариса нужно зачислить на баланс твердыни. Так будет правильно. Есть возражения? Четверо хмурых друзей одновременно покачали головами. Я хотел было попросить Хавка, чтобы он придержал у себя часть моей доли, но потом вспомнил, что Акарис передал мне цифровой ключ от своего чертога, и в случае нужды я смогу воспользоваться емкостью его хранилища. Залезать в его запасы, веры мне не хотелось, но вот использовать доступные ресурсы почему бы и нет. По поводу твердыни. Считаю, нужно прямо сейчас передать ее под управление ангелов. Я посмотрел порядок цен на боевые и защитные артефакты. Стоимость самых простых начинается от ста тысяч. а уж пробашенные артефакты я вообще молчу защита такой глыбы нам точно не по карману. Согласен с тобой, коротко проговорил бородатый Бойл, который все же снял с головы шлем. Я поговорю об этом с Авадиилом, но прежде хочу вас спросить. Вы пойдете со мной на штурм следующей вражеской крепости? Четверо хранителей переглянулись и синхронно кивнули. Отлично. Тогда прошу пока не повышать уровни. Следующая цель это ближайшее к стене место силы, и оно первого уровня. Кирик, нас будут там ждать, осторожно проговорил Хавк. Я знаю. Именно поэтому нужно спешить, пока враг не сконцентрировал в точке силы слишком большую армию. Пока я говорю с ангелами, собирайте рейд. На призыв Акариса откликнулись многие молодые хранители, и вместе нам хватит сил победить. Я развернулся и отправился в сторону центральной башни крепости. Прежде чем начать разговор с Вадиилом, нужно повысить свой уровень до двадцатого и перечислить остаток средств на счет Хавка. Как только твердыня сменит хозяина, получить доступ к хранилищу будет уже невозможно. В центральном зале было много народу. Незнакомые хранители с интересом осматривались. Впрочем, ангелы не сильно от них отставали, и лишь Веринея вела неспешную беседу с Саводиилом возле диска центра управления. Как только я вошел в зал, все звуки разом стихли, и сотни пар глаз скрестились на мне. Мне это напомнило сцену из старинных вестернов, где главный герой заходит в салун. Я иногда смотрел их с дедушкой. Дьявол, как это было давно. В абсолютной тишине я проследовал к центру управления, сделав небольшую остановку лишь возле Вернее и Архангела. Я сейчас закончу дела и поговорю с вами, сказал им я и, не дожидаясь реакции, вступил на диск центра управления. На данный момент в хранилище твердыни находилось чуть больше двух миллионов евро. Друзья уже успели вывести на баланс своих чертогов причитающиеся им доли. Для этого прямой контакт с центром управления не требуется. Ладно, приступим. Пора становиться сильнее. Хрустнул костяшками пальцев и начал повышать свой уровень. Шестнадцать левелапов подряд не слишком хорошо сказались на моем самочувствии Все тело вибрировало от запредельной нагрузки которой его подверг слетевший с катушек хозяин не знаю совершал ли кто-то еще столь стремительный скачок в развитии и выяснять это желание у меня не было я точно знаю что как можно быстрее должен стать сильнее и наплевать на последствия из 16 автоматически распределяемых очков восемь пришлось на сосредоточие, а восемь на интеллект. Самостоятельно прокачать интеллект еще на 7 единиц, доведя этот показатель до плюс +20 к базе. Теперь мой чистый урон равняется тысячам. Плюс 10% от оружия и еще плюс 10% от зачарования. Надеюсь, что стабильности астроцитов хватит. Не хочется сломать хорошую вещь. Сосредоточие увеличил еще на пять пунктов. За каждый уровень мне добавляются базовые десять тысяч к емкости личного накопителя веры. И теперь это значение достигло двухсот тысяч. По одному очку вложил в эфир и созидание. Пусть непрофильные характеристики стоят дорого, но теперь я смогу получать из инфополя вселенной больше данных, а при создании предметов силой мысли можно будет рассчитывать на более качественный результат. Последнее очко немного поколебавшись, вложил в ремесло. Как оказалось, после выбора профы ее тоже можно прокачивать за счет свободных слотов. Теперь затраты на зачарование должны уменьшиться, а прибавка наоборот, возрасти. Жаль, не хватило очков на увеличение жизненной силы. Этим вопросом стоит заняться в самое ближайшее время. Не хочется сложиться от одного чиха, но проблему можно временно решить за счет грамотно подобранной экипировки. Уверен, что в закормах ушлые торговки найдётся подходящий комплект брони, а возможно и оружие. Ни за что не поверю, что она явилась сюда неподготовленной. В итоге потратил на все больше миллиона опыта и порядка тысяч евс. Еще сто с лишним тысяч зачислил на свой баланс, а остаток перевел на баланс своего чертога, заполнив хранилище веры своего дома под завязку. Еще порядка двухсот тысяч отправил на счет чертога Акариса, немного покопавшись в настройках. Понял, что на балансе друга имеется около полумиллиона евс, а черток третьего уровня способен вместить до 500 миллионов. Так что места хватит надолго. Но все равно нужно срочно расширяться, тут на носу еще один поход. Нельзя же вечно пользоваться чужими достижениями. Вкладка с принадлежностью твердыни открылась по первому же мысленному запросу. И я без колебаний пожелал переподчинить ее порядку. После того, как все владельцы подтвердили запрос, неведомая сила мягко вытолкала меня из диска центра управления, а перед глазами появилась системная надпись. Приверженность порядку плюс десять». В голове на краткий миг послышалось одобрительное «а-а». но до конца понять, не мерещилось ли это мне, я так и не смог. Твердыня переходит под твое командование, Савадиил обратился я к ошарашенным моим поступкам архангелу и Веренее. Я постараюсь наладить прямое сообщение крепости с форпостом на нашей стороне Великой стены. Но для этого мне нужно посетить сердце форта. Я распоряжусь, чтоб тебя пропустили, склонив голову в знак уважения, ответил Савадиил. За работу, бездельники, рявкнул он на глазеющих по сторонам ангелов. Заступить на дежурство согласно составленному расписанию. Вновь прогрохотал голос архангела, а его подчиненные заметались по залу. Прошу меня простить, нужно заняться подготовкой твердыни к длительной осаде и вызвать подкрепление. Враг так просто не оставит нас в покое солдил подключился к центру управления и выпал из реальности а рядовые бойцы забегали с удвоенной скоростью да управлять гарнизоном из центра намного удобнее и что самое главное быстрее жаль что я не смогла просчитать такой вариант событий и не включила в наш с тобой договор столь массивные постройки как твердыня Мог бы ради приличия и предложить своему партнеру приобрести этот объект недвижимости. Предложила бы хорошую цену. Привлекла к себе внимание Иверинея. Не все в этой жизни меряется деньгами. Иногда надо поступать как должно. Можешь продать мне чешую и спектр второго поколения, резко сменив тему, спросил я. «А с чего ты взял, что я такой специфический товар с собой вожу?" лукаво улыбнулась Дриада. "Да брось прикидываться невинной овечкой. Ты узнала, что отряд Цевадила готовится к походу, через десять минут после того, как мы отправили запрос. Других торговцев в округе не наблюдается." Неужели ты не подготовилась и не выяснила, что может потребоваться захватившим точку силы хранителям после многочисленных боёв? Тем более ты собиралась скупить наши трофеи и знала, что деньги у нас будут. Ты прав. У меня всегда найдется, что предложить покупателю. Я обменяю твою броню и оружие на комплект второго поколения с небольшой доплатой. Всего тысяч евс. Я чуть не поперхнулся от такой небольшой доплаты. Но делать нечего, придется соглашаться. Новый комплект доспеха для меня сейчас жизненно необходим. Но у меня тоже есть, чем удивить торговку. Согласен. Подожди минутку. Я сниму свое зачарование с оружия и брони. Стоп. Что за зачарование? Дай доступ к информации о предметах. Тут же Новострело ухидряда, злорадно улыбнувшись в душе, подтвердил запрос Веринее и с удовлетворением наблюдал за расширяющимися от удивления глазами девушки по мере того, как она читала о свойствах предметов. Меняю без доплаты, тут же выпалила она. С тебя еще двести тысяч, и договорились. Наглеть так наглеть». Дриада буквально зашипела от возмущения и принялась яростно торговаться. Времени у меня было мало, поэтому насладиться этим процессом не получилось. Сошлись на тысячах ни одном зачаровании по моим расценкам для одного ее особого клиента. Лишний заработок мне не повредит. Первозданной энергии хоть и жалко, но приверженность порядку растет и я могу себе это позволить. Интересно Что она потребует за такую возможность у этого особого клиента? Заключив сделку, я принял у Дриады комплект брони второго поколения и оружие на основе астроцитов Спектр 2 и передал ей моё зачарованное снаряжение. Продиктовав Дриаде номер счета Акариса, убедился в поступлении оговоренной суммы и углубился в изучение обновок. Лёгкий наномолекулярный защитный комплекс из перекованной пустотной стали с добавлением мифрила, чешуя 2. Комплектация премиум. Ресурс брони 800 800.000 уЕ совокупного урона. Встроенная функция полет. Для восстановления прочности требуется евс, закаленный пустотный металл и мифрил. Слотов для усиления 1. Требование: уровень 20. Кристаллический концентратор магической силы на основе заряженных астроцитов, спектр 2. Плюс пятнадцать процентов к магическому урону. Требование: уровень 20. Вот же хитрая чертовка. Восхитился я торговым навыком дриады. И ведь мой следующий вопрос будет про оборудование для свободного слота брони. Наверняка ей есть что предложить. Я не ошибся. Уверяние было с собой несколько подходящих кристаллов усилителей с разнообразными свойствами, которые можно вставлять в свободные слоты. Для моих целей наибольшую ценность сейчас представляет кристалл магического щита, способный генерировать перед магом защитное поле, поглощающее входящий магический урон. Не бесконечно, естественно, Если перегрузить кристалл энергией, он разрушится, но порядка 500 тысяч уе девайс выдержит. Главное вовремя его отключить и дать время сбросить энергию. На моем уровне получится использовать лишь простейшие кристаллы-усилители. Более продвинутые модели могут перенаправлять часть входящей энергии на поддержание защиты или вовсе генерировать ответные импульсы. Но стоят они запредельно и требуют куда больший уровень. Итак, пришлось выложить целых тысяч евро за кристалл магического щита первого уровня. В итоге пришлось вернуть веренее ее же деньги. Она ведь могла сразу предложить такую примочку к доспеху, но решила вывернуть все так, как будто не при делах. Второе поколение легкого доспеха выглядело очень впечатляюще. Черные чешуйки пустотного металла имели внутри себя примесь голубоватого нефила и как будто светились изнутри. Со стороны казалось, что доспех окружен еле заметным силовым полем, и фигура хранителя выглядит более объемной. Образ дополнял горящий золотом овальный кристалл интегрированный в доспех, который располагался в самом центре груди. окончательно я себя почувствовал Тони Старком, экипировавшимся в костюм Железного человека, когда по мысленной команде активировался шлем. лицевой щиток представлял собой широкий обзорный экран, на который выводилось множество данных об окружающей среде и всех, кто находился в поле зрения. данных было много. Начинка доспеха анализировала всю поступающую информацию и доводила ее до хозяина максимально быстро и точно. Например, сейчас автоматика подсвечивала уязвимые места на телохранителе 15 уровня, что медленно прогуливался по главному залу. Этот доспех явно на порядок дороже того, что я отдал Верине, и такая щедрость расчетливой торговки мне непонятна а быть кому-то должным я не люблю словно в ответ на мои мысли на экране шлема высветилось сообщение отряды. в счет нашего будущего сотрудничества Все сразу встало на свои места девушка решила максимально обезопасить свои инвестиции ведь шанс сложить голову достаточно велик но с качественным снаряжением можно минимизировать риски Деактивировав шлем, я кивнул пристально наблюдающей за мной торговки в знак того, что оценил ее шаг по достоинству, несмотря на то, что она преследовала свои цели. Новый доспех и оружие существенно облегчат мне жизнь. Спасибо, всё же посчитал нужным сказать я. На здоровье, Кирик. Это мой ответный жест благодарности. Теперь из всех торговцев нашей соты только я имею возможность торговать в этой твердыне. Очень важно оказаться в нужном месте в нужное время. Да и потом, такое снаряжение будет тебе полезно и в мире Бета. Неужели ты думаешь, что другие творцы оставят своих адептов без поддержки? Доступ к своим сотам у них остался. Барьер между сотами непроницаем, лишь для тварей пустоты. При определенных обстоятельствах он может пропустить конкурирующих хранителей. Да, перемещение для них стоит гораздо дороже, но такая возможность есть. И что? Другие хранители или вообще творцы могут вот так просто взять и перечислить на счет своих адептов нужную сумму Евс?» — Усомнился я. В чем тогда смысл соперничества? Ты прав, не все так просто. Но лазейки можно найти всегда. Например, одну из них использовала я. Обменяла редкий комплект премиум-класса на не менее редкий зачарованный тобой. Смекаешь, к чему я клоню? Изначально ты хотела продать мне другой доспех, тут же догадался я. Да, подтвердила догадку Верения. Тот образец тоже хорош, но его защита значительно уступает этому. А электронная начинка вообще рядом не стояла. Триста тысяч — это минимум, что я была обязана требовать с тебя без риска нарваться на серьезный штраф. По-хорошему, доплатить надо было порядка полутора миллионов. Смысл сказанного не сразу до меня дошел. Полтора миллиона? Сколько же должен стоить мой комплект? Лучше не думать об этом. Но пойми меня и ты. Я не бесребреник, и если что-то делаю, то себя не обделю. Если есть возможность усилить моих партнеров, я сделаю это. Тем более, что сделка действительно была выгодной. Благодаря тебе я наконец получила уникальную возможность избавиться от одного очень неприятного старого долга. Так что хочу предупредить сразу: Когда будешь зачаровывать предмет моего клиента, будь предельно осторожен. Это очень влиятельный игрок на политической арене нашей соты, да и очень опасный к тому же. Я тебя услышал. Решил закончить разговор я. Все как обычно, до банальности просто. Несколько миллионов очков веры для прокачанных хранителей ничто. А вот возможность избавиться от долга очень дорогого стоит. Я совершил сделку и даже не понял, что самым ценным в ней были незачарованный доспех и оружие, оказавшиеся для меня сущей мелочью, гарантия одного зачарования для клиента торговки. Куда мне с моей прямолинейностью до интриганов такого уровня? Мне нужно готовиться к рейду. «Позовешь меня во вторую твердыню, улыбнувшись во весь рот, поинтересовалась Дряда. Смотря, что ты можешь мне за это предложить. Тут же нашел, что ей ответить я. Ты быстро учишься. Молодец. Хвалю. Я думаю, мы с тобой договоримся. Главное, пришли официальный запрос через центр управления не позднее, чем через полчаса, как вызовешь подкрепление. Договорились, протянув руку, веряя, сказал я. Она тут же ее пожала. Не буду отвлекать, Кирик. У меня еще много работы здесь. До встречи. Девушка изящно развернулась и пошла в сторону выхода из зала. Ох, и хитра чертовка! Не мог не признать я, но и партнеров не обделяет, что не может не радовать. Польза от сотрудничества, как говорили на земле, на лицо. Ладно, что-то я задержался. Нужно зачаровать обновки и посмотреть, как там дела у друзей с набором желающих отправиться в рейд. С зачарованием особых проблем не возникло. Новая единичка в ремесле позволила немного сократить расход маны и увеличить КПД. Прочность чешуи увеличилась на 12% и составила 896.000 уе. Жаль, что нельзя зачаровать кристалл магического щита. Крафтеры производят их под строго определенный объем. Зато удалось немного модифицировать зачарование спектра. Я провозился не менее получаса, но смог сократить откат между применениями. Теперь в условиях обычного пространства стыка миров каждый третий удар будет наносить на 10% больше урона а в непосредственной близости от сосредоточия получится пользоваться усилением и того чаще из центральной башни твердыни вышел уже не нуб, а уверенный в себе хранитель, в топовый для своего уровня экипировки, с горящими огнем глазами, в которых читалось желание убивать врагов. Я остановился перед разом притихшей толпой адептов порядка, которую собрали друзья. Мне удалось насчитать 35 молодых хранителей до 20-го левела и 10 более опытных богов. Я объявляю о создании альянса хранителей, которые будут заниматься очисткой пространства стыка миров от тварей пустоты. Хватит терпеть присутствие врага рядом с нашей границей. Пришло время дать пустотникам бой. Если это не сделать сегодня, Они придут и разрушат наши дома завтра. Акарис понимал это как никто другой и отдал свою жизнь в попытке что-то изменить. Все вы знали его лучше меня, но одно я могу сказать с уверенностью. Он был истинным воином, а для воина не может быть более достойной смерти, чем в бою с врагом. Я сделал небольшую паузу, чтобы собраться с мыслями и продолжил. У нас Есть шанс захватить еще один вражеский опорный пункт. Сделать это надо быстро, пока адепты пустоты не усилили его гарнизон. Поэтому мы выступаем через час. Приглашаю всех желающих присоединиться к новому альянсу и поучаствовать в предстоящем рейде. 10% от дохода каждого участника будет перечисляться на счет альянса и использоваться для подготовки к следующим рейдам. «Думайте, хранители. Я все сказал. А как называется твой альянс? выкрикнул кто-то из толпы. Стражи порядка, тут же озвучил я возникшую идею. Приверженность порядку плюс один», — Отреагировала на мои слова система. Толпа загомонила, а я отошел в сторонку и упал на пятую точку, прислонившись спиной к стене башни. Эмоциональная речь вымотала, словно длительный бой, а каждое упоминание имени погибшего друга оставляло на сердце кровоточащий рубец. "Ты молодец, Кир", плюхнулся рядом Хавк. Наверное, более правильных слов не смог бы подобрать никто. "Принимай пополнение, лидер альянса Стражи порядка". Я только сейчас заметил, что в интерфейсе появилась новая вкладка, которая призывно мигала, привлекая мое внимание. Новый функционал открылся по первой мысленной команде, и я немного завис от обилия информации. Разбираться во всех тонкостях управления альянсом придется долго, но сейчас главное провести первичные настройки и принять запросы от желающих присоединиться, коих набралось уже восемь штук. Первое, что требовалось сделать, это указать номер счета, который будет использоваться в качестве основного расчетного счета альянса. Для этого идеально подошел счет Акариса, емкость которого аж 500 миллионов евро. Нужно будет построить модуль удаленного доступа. Третий уровень чертога это позволяет. Сейчас чертог друга может работать лишь на прием средств. А нам нужно иметь возможность оперативно пополнять личное сосредоточие участников рейда. Дорого, конечно, но других вариантов нет. Заодно решится проблема с ежедневными затратами ЕВС на поддержание работоспособности всех модулей. После гибели хранителя вера от смертных поступать перестала. Следующий шаг это настройка иерархии альянса решил особо не заморачиваться и просто скопировал структуру из альфы лидером сделал себя старшими офицерами бойла граута хавка и кирану остальные пока побудут рядовыми бойцами предстоящий рейд покажет кто на что способен и по его результатам можно будет распределить остальные вакантные должности Отведенный мной час пролетел очень быстро В итоге перед магическими вратами Твердыни образовалась приличная толпа хранителей, что пожелали присоединиться к новому альянсу. «Тридцать девять хранителей, тихо подытожил я, обращаясь к друзьям. Если честно, то я рассчитывал на меньше. Наш успех вдохновил многих, ответил гном. Какие будут распоряжения, лидер? Всем внимание. Громко сказал я, и все разговоры мигом стихли. Все понимали, что нам предстоит далеко не лёгкая прогулочка. Спасибо, что откликнулись на зов. Я верю, что нам хватит сил, чтобы победить. Сейчас я распределю всех на группы согласно классам. Во главе каждой группы будет опытный старший офицер. Во время боя приказы старшего офицера выполняются максимально быстро и точно. Это всем понятно. Хранители молча кивнули. Отлично. Тактику взаимодействия обкатаем на диких ксеноморфах. Поехали. Группа Альфа, лидер я. Состав